Глава восьмая. Сатти повесил трубку и протер руки антисептиком. «Про утопленника», — произнес он, глядя на меня. «Стромер говорит, парень не делал операцию по смене пола, просто красился очень ярко. Вы, молодняк, черти что с собой творите. У этого еще и татуировка в паху». «Какая?» Призовая комбинация в игровом автомате, три вишенки. Больше нет сомнений, что наша красотка мертва. Отчего наступила смерть? Перелом хрящей гортани. Стромор пришлет отчет. Я ударил кулаком по столу. Мы же шли за ними по пятам. Через что видела, с а т т е хмыкнул. ч е р е з что-то видела в пала с о т е л е Теперь это ясно, как белый день. И кто-то видел ее с верхнего этажа. Итак, улыбающийся человек несколько дней расхаживает по Оксфорд-Роуд и сжет деньги в урнах. «Мы не знаем наверняка, что в других тоже были деньги», возразил с а т т и л а д н о какие-то личные вещи». Потом зачем-то проникает в отель и поднимается на пятый этаж, где он или кто-то другой вырубает сторожа. Черри видит, как совершается преступление, в результате которого Зубаскал умирает. Потом кто-то выслеживает ее, то есть его, душит и бросает тело в канал. Сатти посмотрел на меня, поймев нас в процессе. Если она тогда работала в отеле и была не с Маркусом, значит, с другим клиентом, и он может рассказать, что произошло. Мы переглянулись. Я вскочил и пошел искать кое-кого из патрульных. молодую женщину, которая сможет разговорить уличных проституток и будет действовать оперативно. Этим требованием полностью отвечала констебль Наоми Блэк. Я нашел ее в столовой. Моя симпатия к ней еще больше возросла от того, что она сидела одна, читала и ела принесенный из дома ланч, а значит, сознательно продлевала себе жизнь. Я несколько раз видел ее на работе, но ни разу с ней не разговаривал. Она пришла в полицию совсем недавно и уже зарекомендовала себя как дисциплинированный сотрудник, чьи рапорты всегда кратки и точны, а личная жизнь — тайна за семью печатями. Констебель Блэк. Я сел за столик напротив нее. Есть небольшая подработка. Она посмотрела на меня с сомнением, потом улыбнулась. «Попробуйте меня уговорить». После этого неофициального разговора мое настроение слегка улучшилось. Мы обнаружили стоящую зацепку, и констебль Блэк обязательно ее проверит. За опросы проституток на улицах я пообещал угостить ее выпивкой. Она сдержанно улыбнулась. «А пить обязательно в вашей компании?» «Я улыбнулся, такую не проведешь». «Сатти» я поймал на выходе из кабинета. «Ты куда?» «Криминалисты звонили». «Отследили купюры?» «Нет, выяснили, во что они были завернуты». «Я ждал». «Полотенце», — заявил Сатти. «Разумно. Если пропитать горючей жидкостью, займется сразу». «Это нам и помогло». Махровый слой так полыхнул, что тут же вызвали пожарных, а сама ткань уцелела. «Есть логотип». «Вышитое слово, почти не тронуто огнем», — заявил Сатти. «Мидленд». «Отель Мидленд». «Он там останавливался?» «Почем мне знать?» «Я сам об этом только что услышал». Сатти сгреб свои ключи и направился к двери. «Непонятно, зачем Зубаскалу понадобился Палас-отель, если он остановился в гостинице напротив». Я думал над этим, пока мы шли по коридору. «Значит, он как-то связан с пала с отелем. Мы что-то упустили из виду». Сатти хмыкнул, протискиваясь в дверь. «В Мидленде могли записать его имя и номер карты», — предположил я. «Обязательно поинтересуюсь». Я остановился. «Суперинтендант выразился предельно ясно, э й д а н Ты отстранен от дела», — бросил Сатти на ходу. «Мы вместе нашли полотенце в урне». Прокричал я ему вслед. «Это мое дело!» Аргумент был настолько слаб, что Сатти не остановился. «А номерок?» – спросил я. Сатти замер. «Может, он из камеры хранения в Мидленде?» «Там могли остаться вещи!» Сатти обернулся, поджал губы. «Цифры напомни!» «Скажу в отеле!» Сатти пожал плечами. «Как пожелаешь!»